Служилые люди на соборах. Из всех классов общества на обоих соборах всего сильнее было представлено служилое сословие. На соборе 1566 года военнослужилых людей, не считая входивших в состав правительственных учреждений, было почти 55% всего личного состава собрания. На соборе 1598 года – 52%. Представительство этого класса по источнику представительных полномочий было двоякое – должностное и выборное. Эта двойственность объясняется организацией служилого класса, тогдашнего дворянства. Мы уже знаем, что в составе его надо различать два слоя: высшие, военослужилые чины образовали дворянство московское, столичные ниши дворянство городовое, провинциальное. Столичные чины образовали особый корпус, исполнявший разнообразные военные и административные поручения центрального правительства пополняя Пополняясь путем выслуги из рядов городового дворянства, этот корпус в XVI веке не терял служебной связи с последним. Столичные дворяне в походах обыкновенно назначались командирами, головами, уездных сотен, рот, составлявшихся каждый из служилых людей одного какого-либо уезда. В XVI веке головами уездных сотен назначались обыкновенно те из столичных дворян, у которых были поместья и вотчины в тех же уездах. Их можно назвать походными предводителями уездного дворянства. Как городовых приказчиков мы назвали дворянскими предводителями в административном смысле. На соборе 1566 года уездные дворянские общества – были представлены только своими головами, земляками, столичными дворянами, сохранявшими поземельную связь с ними. Эти головы командовали отрядами, двинутыми против Польши, и явились в Москву прямо с театра войны, по поводу которой был созван собор. Некоторые из них и указали на это в своем соборном мнении, заявив, что они не хотят помереть запертыми в Полоцке, «Мы, холопы государевы, ныне на конях сидим и за его государское с коня помрем», — добавили они. Их потому и призвали на собор, что они лучше других знали положение дела, занимавшего собор. Но ни из чего не видно, чтобы уездные отряды избирали их своими представителями на собор. Каждого из них, полковой воевода, назначил в походе головой уездной сотни, как лучшего служилого землевладельца в уезде, а как голову его призвали или послали на собор представителем его сотни, то есть уездного дворянского общества. Назначение на должность по служебной годности и призыв или посылка на собор по должности – Такова конструкция тогдашнего соборного представительства, столь далекая от наших политических понятий и обычаев. Мы увидим, что этой особенностью всего выразительнее выясняется характер и значение Земского собора XVI века. В этом отношении избирательный собор сделал, правда, некоторый шаг вперед в сторону наших понятий о представительстве, И на нем было много столичных дворян, представлявших уездные дворянские общества по своему должностному положению. Но рядом с ними встречаем довольно незначительное число дворян, около 40 на 267 членов собора, из военнослужилых людей, которых с некоторой вероятностью можно считать выборными соборными депутатами уездных дворянских обществ из их же среды. Это новый элемент в составе собора 1598 года, незаметный на прежнем, но он столь малозначителен, что является как бы местной случайностью или исключением, не нарушавшим основного принципа соборного представительства.